Глава двадцать шестая. Шип вонзился Инге в шею. Но она не удовлетворилась этим, нажала ещё сильнее. И лишь тогда Лаврушин схватил её за кисть. «Стёпа!» — Инга поморщилась. «Аккуратнее, ты всегда был неуклюжим». Она откинулась на спинку стула, сложив руки на коленях, и посмотрела на всех как-то очень весело. Улыбнулась широко и облегчённо вздохнула. Жанне всё казалось каким-то нереальным. Действительно, театральная постановка. Инга моргнула. На лице мелькнула тревога. Глаза широко открылись. Руки беспокойно заилозили по платью. «Мне кажется, или вы пока не собираетесь умирать?» — спросила Жанна. Инга дёрнулась и сцепила руки в замок. «Не понимаю», — прошептала она. «Не понимаю. Он же умер, а я...» Уборин наконец решил вмешаться. Встал, вытащил из папки полиэтиленовый пакет, обернул им руку и поднял с пола шип. Прищурившись, повертел перед лицом. «Гражданка Сазонова, или как вас там правильно? Это такой же шип, который вы применили к гражданину Клещевникову?» «Да», — прошептала Инга, держась за место укола на шее. «Из того же мешочка. Я подбросила его в номер Германа, а один оставила себе. На всякий случай, как ампулу с цианидом». «Видимо, яд перестал работать» констатировал капитан. «Но Клещевников-то умер!» Малинин в волнении пробежался по номеру. «Это факт!» «Возможно, он поверил в то, что умирает, и на самом деле умер», — сказала Жанна. ей это хорошо было известно, как быстро иногда убивает страх. Быстрее любого яда. Малинин недоверчиво качнул головой. «Что вы так взволновались?» Капитан упаковал шип в пакет. «Вскрытие покажет!» «То есть, если он умер не от яда?» то и преступление выходит нет?» переспросил Аверин. «Был бы человек, а статья найдется». Уборин достал телефон. «Пусть решает следователь. Я свою работу выполнил. Хотя нет». Он повернулся к Жанне. «Не я. Вы». «Ну, вы тоже старались». Не осталась она в долгу. «Как вам пришла в голову мысль, что старушка не старушка?» Жанна пожала плечами. Она бы и сама не объяснила, как. Какие-то незначительные детальки, нестыковки... «Слишком карикатурный образ», — она посмотрела на Ингу. «Такая смешная, полусумасшедшая старуха, как из плохой пьесы». Инга громко фыркнула. «Что бы вы понимали в драматургии, дорогая?» «Объемное платье, шляпка, перчатки», — продолжила Жанна, не отвечая на реплику Инги. «Скрывающие фигуру, лицо и руки». «Хотя я бы не обратила внимания, но когда вы сказали, что отравленные шипы нашли в номере Ангелины...» Я вспомнила, как перелезала через перилы в её номер и заметила, что плющ в этом месте оторван, будто уже кто-то лез тут. Но пожилая женщина, 70 лет, вряд ли могла это осуществить. А вот спортивная дама немного за 50 — вполне. Я могу понять, зачем вы подбросили шипы жене убитого. Это же так логично. Они ссорились, он её бил, она не выдержала в конце концов. Но зачем вы подбросили Клещевникову мои часы? Инга отрицательно покачала головой. «Нет, этого я точно не делала. Зачем мне вас обманывать? Теперь-то это не имеет никакого смысла». В номер коротко стукнулись. Уборин подал знак своему оперативнику открыть дверь. В гостиную вошла девушка с бейджиком администратора. Увидев так много народа, она смутилась. «Простите, мне сказали, что Марк Александрович здесь. Марк Александрович спрашивал про бронь». «Кристина из Глоубвинда на рабочую почту отеля прислала. Я распечатала. Вот». Малинин взял из её рук распечатанный листок и протянул Марку, который всё это время сидел на диване в углу и слова не сказал, только смотрел, и лицо у него при этом выражало целую гамму чувств. От любопытства в начале до полного изумления в конце. Лист в руках Малинина дрогнул и остановил своё движение. «А что это?» — он вчитался в текст. Это список забронированных номеров для компании «Скай Транс» и «Глоубвинда», — затараторила девушка. «Да, вижу я», — отмахнулся Малинин. «Тут указано, что номер 305 был забронирован на имя Николь Эберт». «То есть кто-то в «Глоубвинде» месяц назад уже знал, что в отель приедет гражданка Канады?» «Это как? Кто списки составлял?» «Там же подпись есть», — указала девушка, хлопая глазами. «Вот». «Идите, Екатерина». Малинин прочитал её имя на Бейджике. «Спасибо». Девушка ушла. В гостиной повисло молчание. Малинин сжал распечатку в кулаке, прошёлся взад-вперёд. Не будь тут капитана, он бы всё сделал иначе, но выбора не было. Он протянул лист Марку. «Кажется, это прислали вам». Марк взял, глянул, на мгновение застыл. Поднял глаза, нашёл имя отца и тут же снова опустил. да «Там моя подпись», — подал голос Аверин. «Думайте, что хотите». «Зачем?» «Не понимаю, отец». Аверин с Ингой переглянулись. Она вздохнула и расправила складки на платье. «Прости», — она вздохнула. «Я до последнего старалась не впутывать тебя». «Без разницы», — усмехнулся Аверин. «Марк, ты поймёшь. Потом. Я не мог уйти, бросив тебя наедине с Германом». «Это меня он боялся трогать». И то до поры, пока я ещё мог постоять за себя. Как словом, так и делом. А тебя он сожрал бы за считанные месяцы. Устранил финансово или даже физически. Мне надо было обезопасить тебя. Я нашёл Ингу, уговорил её. «Саш, не надо». Инга покачала пальцем. «Меня не надо было уговаривать. Когда ты позвонил, рассказал о диагнозе, я просто обязана была спасти твоего сына. Ты единственный, кто тогда помог мне выкарабкаться из больницы». И потом уехать из страны. То есть вы общались всё это время?» Не выдержал Лаврушин. «И ты мне не сказал». «Не обижайся, Стёпа». Инга посмотрела на него с лёгкой улыбкой. «Это я попросила сохранить в тайне мой отъезд. Я боялась Германа. Да и вообще хотелось забыть весь этот ужас, не видеть никого из прошлого». Уборин смотрел на это с выражением лица «ну, вы даёте». Потом у него зазвонил телефон. «А вот и следователь приехал». Вздохнул он с некоторым облегчением, ответив на звонок. «Давайте-ка переберёмся в более удобное помещение». «Конференц-зал, думаю, подойдёт», — предложил маленин Уборин не возражал. Солнце собиралось присесть на макушке ели на том берегу озера. День ещё не померк, но окрасился мягким розоватым оттенком. Сидеть на скамейке у входа в отель было приятнее, чем в гулком конференц-зале, где сейчас Уборин с Малининым Пытались объяснить тучному следователю, что произошло и кто виноват. Вопрос же, что делать, оставался открытым. На улицу вышел Марк, сел рядом, достал сигареты. Угостил Жанну. Она не стала отказываться. По ступенькам процокали каблучки, повеяло тонким ароматом. «Марк!» Голос Ангелины был слабенький, почти детский. Марк вскочил, протянул руку, усадил её рядом. Теперь они сидели и курили втроём молчали. «Геля», — сказал наконец Марк и повторил. «Геля, нам надо поговорить». Жанна покосилась на него, думала встать, но потом зло решила остаться. Если им не нужны чужие уши, пусть сами уходят. «Да, Марк, надо», — покорно согласилась Ангелина. «Выходи за меня замуж». У Жанны в этот момент дым пошёл носом. Она еле сдержалась, чтобы не закашлять и не чихнуть. Вот так значит. «Хорошо». Ангелина сделала паузу, делая длинную затяжку. «Выйду. Ты уже делал мне предложение, и кольцо всё ещё у меня. Прости, что так получилось в тот раз». «Ничего». Марк затушил сигарету и бросил в урну. Не попал, но даже не обратил внимания. «Гель, послушай, я виноват. Надо было увозить тебя от него ещё тогда. Но отец...» «Ты же знаешь, какой он зацикленный на правилах, он бы не понял». ничего «Всё хорошо. Мы переживём это вместе. Так ведь?» Марк развернулся к ней лицом, взял за руки. За этим должен был последовать поцелуй, и Жанна слегка отодвинулась. «Всё ж таки надо было уйти. Придётся досмотреть мелодраму до конца». Ангелина вдруг тихонько ахнула, оттолкнула руки Марка и вскочила. «Илья!» — закричала она и побежала, придерживая руками подол платья. «Илюшенька!» Жанна ошарашенно посмотрела ей вслед и вздрогнула. По плиточной дорожке от парковки к отелю шёл высокий темноволосый мужчина в тёмно-синей форме. Шёл он целеустремлённо. Впрочем, он всё делал именно так. Целеустремлённо. Ангелина бежала к нему изо всех сил и, добежав, обхватила руками за шею, а он её обнял. Марк и Жанна, оба бледные, посмотрели друг на друга и опустили глаза. Как быстро мелодрама обернулась трагедией. Камаев подошёл к ним. Ангелина буквально висела у него на руке. «Добрый день», — сказал он и пристально посмотрел на Марка. Потом протянул руку. «Второй пилот Камаев. Скай-транс». «Марк Аверин. Глоубвинт. Не пилот». Он пожал протянутую ладонь. «Вижу». Губы Камаева дрогнули, лишь обозначая улыбку. «Жанна Викторовна, мне нужны объяснения». «На предмет». Она вскинула подбородок. «Ваши сообщения». Он вытащил телефон. Жанна пожала плечами. «Вы же их всё равно не читаете, Ильяс Закирович?» «Читаю. Особенно, когда нахожу в чемодане пакетик с неизвестным белым порошком». Жанна ахнула и выторщила глаза, хотя что-то в этом роде она и подозревала. «Подожди!» — она схватила его за рукав, свободный от ангелины руки. «Почему ты здесь? Ты же должен быть в Новосибе!» Камаев скривился, потом бережно отстранил от себя Ангелину, усадил на скамейку. «Я не летал в Новосиб. Меня в последний момент перевели на Архангельский рейс. Там заболел пилот». «А сообщить об этом ты мог?» — прошепела она зло. «Если бы она знала, если бы знала...» «Мне кажется, я не обязан докладывать тебе обо всех своих перемещениях». Но тут Жанна ткнула его в грудь кулаком, развернулась и быстро пошла прочь. Пусть целуется со своей Ангелиной, индюк напыщенный, ордынец. Слёзы капали, текли по щекам. Она тут ради него лазила по балконам, вскрывала сейфы, боролась с маньяком, а ему лень было написать паршивую эсэмэску. «Жанна!» Её догонял Марк. Она попыталась отвернуться, скрыть заплаканное лицо. «Возьмите». Он протянул ей платок. Свежий, не тот, который в прошлый раз она изгваздала соплями. «У вас всегда с собой такой запас платков», — шмыгнула она, вытирая слёзы. «Приходится иметь», — признался Марк. «И не зря. Какой вы предусмотрительный. Простите за устроенную сцену. Просто эти выходные чуть меня не убили». Марк усмехнулся, оценил шутку. Жанна поморгала, фокусируя зрение. Вид у неё сейчас, наверное, не самый презентабельный. Да и ладно. После всего, после того, как Камаев обнимался с Ангелиной на её глазах, Ничто уже не имело большого значения. Её пилот, её ордынец снова улетел не к ней. Такое значит у неё счастье. Она вдруг очнулась и повернулась к Марку лицом. «Помните, вы обещали выполнить любое моё желание?» «Конечно. У меня нет склероза. Что вы хотите?» «Степан Андреевич в лэк не прошёл, но он загнётся без штурвала». Марк поднял руку, останавливая её. «Я понял». В Лэг дело серьёзное, но у нас есть вакансия пилота-инструктора. Кто-то же должен обучать пилотов. Думаю, ему подойдёт с его-то опытом. Жанна просияла, слёзы уже высохли, оставив лишь небольшое жжение на щеках. «А что для вас? Для себя ничего не попросите?» Марк смотрел с интересом. «Нет, у меня всё хорошо. Я в полном порядке». Она сказала и поняла, что не покривила душой. «Действительно, всё в порядке». хорошо Он не стал настаивать. «Оставляю за вами это последнее желание. Возможно, когда-нибудь потом оно у вас появится». «Вам нравится играть в доброго волшебника?» — не приминуло уколоть Жанна, о чём тут же пожалела, увидев, как помрачнело его лицо. «Наверное, так. Вы правы. Мой отец умирает. Он никогда не любил ходить по врачам. Когда полгода назад ему поставили диагноз, было уже поздно что-то делать». Я нашёл клинику в Германии, где вроде брались за операцию, но он отказался наотрез. Живёт лишь на упрямстве. Если бы у меня была возможность загадать одно желание, то... Наверное, поэтому я хочу сделать что-то хорошее. Может, там, наверху...» Марк поднял глаза к небу. «Кто-то услышит?» Мне очень жаль. Вся эта история полна боли прошлых лет. Ему грозит суд? Я сделаю всё возможное, чтобы этого не произошло. «Всё возможное. Всё, что в моих силах». На секунду его лицо показалось одержимым, но ей хватило этой секунды. Она зажмурилась, сильно сжала уши руками. Гол исчез. Марк смотрела беспокоенно «А ведь это вы сунули мои часы в карман Клещевникову, да? Когда осматривали труп в камышах. Наверное, я их потеряла тогда в бассейне, а вы нашли». Марк сдвинул брови, собрав складку над переносицей. Тяжело вздохнул, но не ответил. «Чего вы хотели этим добиться?» «Каюсь», — всё же признался он. «Не считайте меня подлецом». «Верно, я нашёл часы, хотел отдать при встрече. А потом, когда мы нашли тело Германа, мне вдруг стало страшно. За Гелю. Я знал, что Герман плохо обращается с ней. Отец уговаривал меня не вмешиваться, это, мол, её выбор. Я подумал, что вдруг в смерти Германа обвинят Ангелину». «И решили перевести стрелки?» Жанна презрительно скривилась. «Что вы, нет!» «Но я знал про ваши способности от Малинина. Мне пришла в голову идея, что если вы будете вовлечены в это дело, то, может, получится его раскрыть. Надежды на полицию у меня, признаюсь, нет. Умоляю, не сердитесь, всё же кончилось хорошо. Гелия, она беззащитна как ребёнок. Мы с Гелией росли вместе, соседи по даче. Детская дружба переросла в любовь. А потом появился Герман. Он всегда брал, что хотел, и умел добиваться своего. Помню, отец долго внушал мне, чтобы я не лез. Что это её выбор, что... Сейчас я понимаю, что он и тогда уже боялся за меня. Жанна молча согласилась. Если Аверин-старший знал, на что способен его компаньон, конечно, у него был повод опасаться за наследника бизнеса. А как же Камаев? Что бы сделал всесильный Клещевников с простым пилотом, покусившимся на его собственность. Ангелина отвергла Камаева и тем самым спасла его глупую голову. Со стороны отеля к ним шла та самая парочка, о которой она только что думала. Ангелина держала Камаева под руку, то и дело поднимая лицо к солнцу и щурясь от света. «Вот», — сказала она и выпростала руку из-под локтя Камаева, — «привела. Миритесь. Пойдём, Марк». Марк покорно взял её ладонь в свою, и они пошли по дорожке. Но не к отелю, а куда-то в сторону. Жанна уже не видела, куда, потому что Камаев развернул её к себе и поцеловал. Это было так неожиданно, что она не успела даже вдохнуть, и через какое-то время у неё закончился воздух. «Пусти!» — промычала она и отстранилась. Шумно подышала немного и сказала. «Продолжайте, Ильяс Закирович. У вас хорошо получается». У него действительно получалось хорошо. Так хорошо, что она забыла про неподвижное тело на катамаране в камышах, мадам Николь с её колье и планами мести, рисунки самолётиков, психа, да и про всё остальное и всех. Осталось лишь дыхание. Одно на двоих, в унисон. Добиение сердец, тоже на удивление слаженное. Словно перед этим они долго тренировались биться так ритмично, дополняя одно другое. Форма Ильяс ушла. Этого Жанна не отрицала. Он надвинул фуражку, поправил галстук. Украдкой, но Жанна заметила, провёл пальцами по четырём полоскам на рукаве. Её этот жест умилил. КВС — это его судьба. Сегодня у него первый полёт в левом кресле. не самостоятельный пока, с пилотом-инструктором Лаврушиным. После печально известного корпоратива прошло три месяца. Улицы погрязли в питерской хмари Слякоти с утра подмороженной, днём расползающейся и чавкающей под ногами и вечером снова застывающей уродливыми буграми. Но в кафетерии аэропорта было светло, уютно, привычно шумно от голодинамиков и голосов пассажиров. «Старший бортпроводник Румянцева», — сказал он, — «вы в рейс собираетесь?» Она усмехнулась. «Мой рейс вылетает на полчаса позже, так что у меня ещё есть время, а вам пора». «Степану Андреевичу пламенный привет». Непременно. Камаев сделал прощальный жест рукой, подхватил чемодан и пошёл к эскалатору на служебный этаж аэропорта. Его ждала медкомиссия, предполётный брифинг, в общем, обычная рутина. Жанну в скором времени ждало то же самое. Но ещё было несколько минут на запланированную встречу с подругой. Наталья подлетела румяная смороза в распахнутом пуховике, из которого торчал округлившийся живот. Она чмокнула её в щёку, оставив красный след помады. «Ты куда сегодня?» «Да, как обычно, ты куда неугомонная?» «Ой, мы с Мишаней решили к его родителям слетать в Красноярск, а то потом не до этого будет. Пелёнки, распашонки, сама понимаешь». Жанна кивнула. После августовского корпоратива они с Натальей как-то не говорили на тему её беременности. Жанна боялась задать неловкий вопрос, а Наталья не спешила делиться. «Ты в авиацию-то возвращаться собираешься?» — спросила Жанна. «Ой, не знаю. Сначала думала, что да. Скучно казалось дома сидеть. А сейчас так и ничего. Мишаня меня тут развлекает всячески. Я даже футбол полюбила. На матч тут ходили вместе. Так орали, что голос сорвала». Она захохотала. Потом вдруг стала серьёзной. «Слушай, ты про него что-то слышала?» Жанна подумала и кивнула. «Да». «Лет пятнадцать мы его точно не увидим», — так, во всяком случае, уверял её капитан Уборин. Наталья вздохнула, повертела в руках чайную ложечку. «Знаешь, я ведь Мишане тогда сразу призналась, когда домой вернулась после корпоратива этого. Как вспомню, так вздрогну до сих пор. Эти мытарства с полицейскими, показания, ожидания и прочие прелести. Так вот, приехала из порога, мол, дорогой, я залетела, но, возможно, не от тебя. без попутал, давай разведёмся, если хочешь». А он, представь, даже ни слова не сказал. Даже кулаком по стенке не треснул, что за ним как бы водилось. Ушёл и в ванной заперся. Я уж думала всякое. Потом вышел и знаешь что? Наталья сделала паузу, лукаво улыбаясь. Этот гадёныш, этот, прости господи, муж, оказался бесплоден. Ему ещё в молодости диагноз поставили. Он от меня скрывал, боялся, что брошу. Отсюда все его загоны, давай с детьми подождём, нам ещё рано. «Ну, я поорала, он поорал. Потом поплакали вместе. Потом решили, что всё отлично». Жанна невольно рассмеялась. Потом представила, что было бы «не решись, Наталья, сказать мужу правду». «Никому не хочется чувствовать себя обманутым. А самое мерзкое, когда предаёт человек, которому ты доверял». Динамик ожил. Женский голос на двух языках объявил начало посадки на Красноярский рейс. Наталья подхватилась, чмокнула подругу на прощание и умчалась туда, где её терпеливо поджидал такой уютный и надёжный Мишаня. Жанна глянула на часы. Те самые Танины. Браслет она заменила. Больше не потеряются. «Наверное, надо идти». Она мысленно перебрала состав сегодняшнего экипажа. Две молодые стюрки недавно из училища, и одна поопытней. Значит, одну возьмёт себе в головной отсек, а вторую — в хвост с бывалой. От размышлений её прервал чей-то негромкий кашель. Она вскинула глаза. Рядом с ней стоял Камаев. «Ты что-то забыл?» — обеспокоилась она. «Да, забыл». Он поднял её со стула и прижал к себе. «Поцелуй на счастье». Она улыбнулась и обняла его тоже. Где-то над их головами пронёсся лайнер. А ещё выше, между туч, сверкнула молния. А ещё выше мигнула звезда. И где-то там, в космической бескрайней темноте, засмеялся суслик который шел по лесу и ничего не боялся. Больше никогда.